Поясу были пристегнуты два больших ножа и сложенное телескопическое копье. В кармане плаща Стояновича Саепин обнаружил кастет с выкидным лезвием и миниатюрный мобильный телефон. «Теперь вы убедились, что я не шутил, когда говорил, что мог бы вас убить?» — спросил террориста Стоянович. «Он давно уже определил, кто здесь главный, и поэтому обращался только к Саепину. «Ты на войну собрался?» Подойдя к пленнику, спросил Москвин. Стоянович, словно и не услышав вопрос, даже не посмотрел в его сторону. «Эй ты, я тебя спрашиваю!» Обозленный Москвин ткнул пленника стволом автомата в живот. «Кончай!» — осадил его Саепин. — Кончай! — взъерепенился Москвин. — Да я сейчас прикончу его! — Значит, следующим трупом будет твой, — спокойно сообщил ему Саепин. Не обращая больше внимания на напарника, Саепин отошел чуть в сторону, снял с пояса рацию и нажал кнопку вызова. Юрген поставил стул у дальней от двери стены и указал на него Стояновичу. После того, как тот занял предложенное ему место, Юрген сел за стол. Азолиньш, доставивший пленника, остался стоять у двери. — Теперь мне можно снять наручники? — приподняв вскованные руки, спросил Стоянович. Взглянув на Азолиньша, Чтобы убедиться, что автомат его направлен на пленника, Юрген бросил Стояновичу ключ. Сняв наручники, Стоянович потер затекшие запястья. «Ваши люди не слишком внимательно провели обыск», доверительным тоном сообщил Стоянович. Он приподнял правую руку и резко дернул кистью. С сухим щелчком из рукава выскользнуло длинное сверкающее лезвие, а вскинул автомат. Подняв руку, Юрген остановил его. Стоянович, усмехнувшись, подтянул край рукава к локтю, отстегнул обруч, с помощью которого лезвие крепилось к предплечью, и небрежно кинул оружие на кровать. «Как видите, я честен с вами», Разведя руки в стороны, сказал он: "Я уже оценил это", слегка наклонил голову Юрген. "И что дальше?" "Как я понимаю, вы здесь старший по должности?" спросил Стоянович. "Совершенно верно", подтвердил Юрген. "Как мне к вам обращаться?" "Называйте меня Юргеном", ответил террорист. «Надеюсь, теперь все формальности улажены, и мы можем перейти непосредственно к делу, приведшему вас сюда», — спросил он с эронией. «Мое имя Гетри Стоянович», — сказал пленник. «До недавнего времени я был шефом службы безопасности информационного отдела, одной из самых мощных спецслужб сферы. Однако новому руководителю отдела Марату Шалиеву, я пришелся не ко двору. Отношения между нами были настолько враждебными, что я понял, что одной отставкой дело не обойдется. Дабы сохранить себе жизнь, я счел за лучшее вовремя скрыться. С тех пор, вот уже без малого год, я нахожусь на нелегальном положении». Исчезнуть не составило для меня труда, поскольку я заранее готовился к этому. У меня имелось несколько крупных счетов, в банке на вымышленные имена, два десятка полных наборов поддельных документов, ни в чем не уступающих настоящим, и конспиративные квартиры, едва ли не в каждом секторе. Я успел убрать из компьютера в службы безопасности данные, почти по всей агентурной сети, созданной моими сотрудниками, и теперь она находится только в моем распоряжении. Кроме того, в службе безопасности осталось несколько преданных мне людей, которым я доверяю. От них я и получил информацию о прибывших в сферу двух группах землян. Хочу поставить вас в известность, что вторая группа — сейчас находится на территории информационного отдела и ведет переговоры с Шалиевым о том, чтобы в кратчайшие сроки провести операцию по ликвидации вашей команды. «Чем же мы обязаны тому, что вы проявляете столь трогательную заботу о нас?» — удивленно приподнял левую бровь Юрген. «У нас с вами близкие цели», — ответил Стоянович. «И как же вы представляете себе наши цели?» Стоянович отбросил в стороны пол и плаща, положил ногу на ногу и сцепил пальцы рук на колени. Юргену определенно импонировало то, как держал себя пленник. В движениях Стояновича не было суетливой нервозности. Он вел себя уверенно, как человек, знающий цену себе, но без показной бравады. Если он хотя бы в какой-то степени испытывал неуверенность и страх, то умело это скрывал. Присущая ему самоуверенность и высокомерие почти не проявлялось. Обычно не слишком умело владевший своими эмоциями, Стоянович сейчас держал свои чувства в узде. В унизительной роли допрашиваемого ему приходилось выступать впервые, но он заставил себя смириться с ней, понимая, что иного пути к поставленной им перед собой цели нет. «Земляне из второй группы уверяют, что на земле вы объявлены вне закона», начал излагать свои мысли Стоянович. «Челнок вы захватили силой» и, видя то, в каком состоянии он сейчас находится, можно сделать вывод, что управляли вы им не очень умело. Судя по тому, что вы прихватили с собой изрядное количество оружия и не торопитесь вступить в контакт с властями сферы, вы намереваетесь продолжить здесь ту же деятельность, которой отдавали предпочтение на земле. Я думаю, что если бы вам удалось захватить оба челнока, то, прибыв в сферу, вы выдали бы себя за официальных представителей Земли. Но то, что параллельно с вами в сфере действует вторая группа землян, основательно спутала ваши карты. Сейчас вы выжидаете, надеясь, что на связь сумеет выйти ваш человек, внедренный во вторую группу землян. Конечная ваша цель — генераторы силовых установок поля стабильности, захватив которые, можно выдвигать любые требования как в сфере, так и на Земле. Угроза уничтожения сферы заставит быть покладистыми самых несговорчивых.